В конце дня все снова собрались в кабинете Светкова. «Глядите, милые мои, что получается», — сказал Федор Кузьмич, по привычке крутя в руках очки. «Сколько же у нас выявлено людей, так или иначе, видимо, причастных к преступлению?» «Видимо», — с ударением повторил он, подняв палец, — «пока это нам только оперативное чутье подсказывает, не более того». «Но кое-какие факты все же есть». — живо заметил Лосев. — Информация — мать интуиции. — Пожалуй, что есть, — согласился Цветков. — Вот и давайте разбираться. Начинай, Лосев. — Слушаюсь. Первым идет всем известный Сева. Это Всеволод Борисович Глинский, вахтер. Лосев сделал ударение на последнем слове. — Получает информацию о фондах и фондодержателях от женщин, работающих в бухгалтерии предприятий, где потом произошли хищения. Знакомится, неотразимый красавец, заводит романы, а одна из этих женщин, Вера, видела у него дома бланк доверенности, заполнен был не до конца, так что, возможно, он и изготовил те фальшивые доверенности. Надо достать свободный образец почерка, заметил Отколенко. — Это не проблема, — кивнул лосев и продолжал. — Теперь его связи. Первая — это некий Валерий, им от коленка занимается. Вторая — Нина из Березки, тут Златова работает. Еще есть какой-то Игорь, под Москвой живет, тут совсем темно. Вот пока все по Глинскому. — Так, — кивнул Светков и посмотрел на от коленка. — Ну, что это за Валерий? — Валерий Геннадьевич Бобриков, — ответил тот, — директор овощного магазина. Тоже связан с Ниной из Березки. Сидел в машине, которую около магазина бросили. Там остался его окурок, герцеговина Флор. Больше того, организовал переброску кислоты с машины на машину. Есть свидетели. — Как бы он тоже не скрылся, — сказала Лена, — как вчера этот Лев Константинович. Очень уж, Бобриков, говорят, испуганный ушел от Нины. — Мда... — Тараканы обычно чуть что разбегаются, — проворчал Цветков. — Эх, прошляпили с этим Львом Константиновичем! — досадливо вздохнул Лосев и спросил у Лены. — Кто же он такой, неизвестно? — Нет, — покачала головой Лена, — пока нет. У Нины видно роман с ним. Бобриков ей сказал — твой драгоценный. И Липа подтверждает, что роман. А вот о Льве Константиновиче и она ничего не знает. «Даже Липа не знает», — иронически протянул Лосев. «Представляете?» «Кажется, сама Нина о нем не все знает», — сказал Отколенко. «Я одну фразу ее засек, там, в магазине у Бобрикова». «Но этот самый Дима, которого мы ищем, по связям Бобрикова, видимо, проходит», — заключил Лосев. «Раз Бобриков с ним в машине сидел». «И по связям Нины Дима проходит. Так ведь?» Он посмотрел на Лену. — Она его знает, — кивнула Лена. «Ну — Ну-ну, эту работу, милые мои, надо продолжать, — заключил Светков. — Ищите новые подходы к объектам, новые способы, пути. Выдумка нужна, смелость нужна, людей надо понимать. Из этого и работа наша складывается. — Из этого! — он погрозил кому-то очками. — А то, думают, у нас одна стрельба до погони. — Так и пишут, так и кино снимают. А на самом деле, если хотите знать, Федора Кузьмича на минуту вдруг повело, как выражался Лосев. Это случалось с ним теперь чаще, чем раньше. «На самом деле», — продолжал Цветков, «стрельба до погоня чаще всего означает нашу ошибку, или когда ничего другого не придумали, или те оказались умнее нас. Я вот так полагаю». «Однако иногда стрелять все же приходится». — самолюбиво заметил Лосев. — Какой ты неумный! Все-таки не с учениками церковно-приходской школы дело имеем. — Какой? Какой школы? — заинтересовался из своего угла Шухмин. — Была такая при царе, — махнул рукой Лосев. — Тихие детки учились. — Ну, хватит! — вмешался Цветков. — Вечно ты, Лосев, что-нибудь придумаешь. Какие еще связи изучили? — — Вот Усольцев отыскал помощника администратора театра, у которого Дима контрамарки брал, — сказал Лосев. И все посмотрели на Усольцева. — Ну давай, Усольцев, — кивнул Цветков. — Чего тебе там удалось? Не знает он этого Диму, — через силу выдавил из себя Виктор, сам удивляясь, охвативший его вдруг неуверенности. — А контрамарку все-таки давал ему? — спросил Цветков. — Один раз, чуть не год назад. — Хм, — хмыкнул Цветков, — но дима этого, выходит, все же запомнил? — Не очень твердо. — у Усольцев, ты сам не очень твердо говоришь. Разговор-то у вас получился? — Самый задушевный, мне кажется, — иронически вставил от коленка. — Получился, — хмуро ответил Усольцев, проклиная себя за свою неуверенность. — Ладно, — кивнул Цветков, — ты, Лосев, разберись с этим делом. Чувствуется какая-то недоработка. — А теперь послушаем коллегу, — он посмотрел на Албаняна. Что-то он все молчит. — Причем загадочно, — усмехнулся Лосев. — А это кое-что означает. — Да, дорогой, означает, — со скромной гордостью согласился Эдик. — Картина обрисовывается такая. Преступники явно москвичи, так? — Ну так, — согласился Лосев а вот обе угнанные ими машины из Рязанской области, ту первую, которая сейчас у нас, сегодня опознали представители одного автохозяйства оттуда. — А насчет второй, откуда ты знаешь? — спросил от отколенко. Албанян хитро улыбнулся, сверкнув белками глаз. — Представь себе, дорогой, догадываюсь, это почему. — Вот почему. Эдик сразу стал серьезен. «Какая картина наблюдается? Почти на границе с Московской областью, но, однако же, обычно в соседней, чтобы нам на глаза не попадаться, расположились некие колхозные цехи. Это вообще-то разрешено, это законно, это полезно. Но производство в таком цехе должно быть налажено на отходах или, скажем, на сырье самого колхоза. Ясно? А там порой делают что угодно». Председатель смотрит сквозь пальцы. Колхозу выгодно, цех большую прибыль дает. Пусть себе изготовляет, допустим, целлофановые пакеты. Или там косынки, леденцы, губную помаду. — Постой, постой. А финансовые органы, а госконтроль? — воскликнул Лосев. — Они зачем? — Вот, — удовлетворенно произнес Албанян и снова хитро улыбнулся. — Слова не мальчика, но мужа. — Отвечаю. Организаторы таких цехов тоже не мальчики. Ловкость рук, дорогой, чтоб ты знал. И, конечно, неслыханный барыш. Ну, а почему у границы с Московской областью? Снова спросил Лосев. Потому что дельцы из Москвы, им ездить на работу. Эдик саркастически подчеркнул последнее слово. Далеко не охота. Так вот, мы установили, что некоторым из этих цехов Требуется для их незаконной продукции лимонная кислота. — Значит, надо вокруг этих цехов поработать, — сказал Лосев. — Осторожно, конечно. — О! — поднял палец Эдик. — Верно говоришь. А для этого тебе нужна командировка. И, возможно, не на один день. Там люди серьезные. И он посмотрел на Цветкова. — Мне тот убийца нужен, — хмуро сказал Лосев. — В первую очередь он. «Все тебе там будет», — пообещал Эдик, — «увидишь». «Потому я тебе первую очередь и предоставляю. А уж потом мы покопаемся. Ты только на нужный след выйди, если он там окажется», — Лосев вздохнул. Теперь они оба посмотрели на Цветкова.